422. Да, да. Друг мой, запись сделана правильная ко времени. И если даже те не придут на зов делателей тьмы, то победно будут дела посланных мною. Время после перелома станет очевидным именно по этому признаку. Дела тьмы полянут и засохнут, но расцветут буйно дела света. Будете успешны во всём. И мысли ваши, и желания ваши получат силу ярого осуществления. Я силу исполнения желаниям и мыслям вашим дам. Я их утвержу. Не слейте их. Соедините их с силою моею. Мы будем вместе творить. Чудесное время подходит. Радость осуществления заповеданной сказки неотделима от радости вашей. Я мощью моего ручательства дал вам в том, что приблизилось в время яраго осуществления и претворения в жизнь того, что было вам сказано о будущем.